Глава восемьдесят седьмая «Всё явит тридцать третий градус», — мысленно твердила Кэтрин на бегу. «Я знаю, как преобразить пирамиду». Весь вечер разгадка лежала буквально на поверхности, прямо под носом. Кэтрин с Лэнгдоном бежали по пристройке, ориентируясь по указателям с надписью «Клуатор». Как обещал декан, Вскоре они выскочили во внутренний двор, окруженный массивными каменными стенами. Колуатор Национального собора представлял собой пятиугольный садик с бронзовым постмодернистским фонтаном в обрамлении арочных галерей. Плеск воды, отражающийся эхом от каменных арок, показался Кэтрин чересчур резким и громким. И тут она поняла, что шумит не фонтан, а... «Вертолет!» Ночное небо прорезал яркий луч. «Быстро! В галерею!» Слепящий свет поискового прожектора залил крохотный кулуатор. Но Кэтрин с Лэнгдоном метнулись на другую сторону и, скользнув под готической аркой, нырнули в тоннель, ведущий к наружной лужайке, и затаились. Вертолет пролетел над ними, и начал описывать широкие круги над собором. «Выходит, Галлэй не ошибся насчет гостей?» проронила изумленная Кэтрин. «Чем слабее зрение, тем тоньше слух. Сама она, наоборот, почти оглохла от стука собственного сердца. «Нам сюда!» Лэнгдон подхватил саквояж и двинулся по проходу. «На прощание декан Галлэй!» выдал им один-единственный ключ и подробные инструкции. Короткий тоннель остался позади, и от цели беглецов отделяла широкая лужайка, залитая светом прожектора откружающего над головой вертолета. «Не перебраться!» «Стой! Смотри!» Лэнгдон указал на черную тень, накрывающую лужайку слева. Сначала расплывчатая, бесформенная, Она быстро росла, надвигаясь на них, обретая чертания, обрушиваясь, вытягиваясь, и, наконец, превратилась в огромный черный прямоугольник с двумя длиннющими шпилями. — Это же фасад собора перекрывает луч прожектора, — догадался Лэндон. Они садятся у входа. Лэндон схватил Кэтрин за руку. «Вперед — Вперед! К декану Галлоуэю. Вернулась давно утраченная легкость поступи. Оставив позади Средокрестия, он шел по главному нефу, к Нартексу и западному порталу. До него доносился шум вертолета, зависшего перед собором. Декан вспомнил то время, когда он еще различал цвета и представил, как пронзает окно розетку луч прожектора, рассыпая калейдоскоп огней по всему пресвитерию. Как ни странно, непроницаемый мрак, ставший обителью Галлоуэя, расцветил для него жизнь по-новому. Сейчас я вижу даже лучше, чем раньше. Галлоуэй начал служить Господу с ранних лет, и на всю жизнь проникся огромный, какой только способен испытывать человек, любовью к церкви. Как и многие его коллеги, всецело отдавшие себя Господу, священник не отличался крепким здоровьем. Все его жизненные силы ушли на то, чтобы нести свое слово сквозь шум невежества. А чего я ждал? В борьбе за власть уже многие сотни лет, от крестовых походов и святой инквизиции до современной политики Соединенных Штатов, именем Иисуса Христа прикрывались словно щитом. Испокон веков невежды кричали громче всех, подчиняя своей воле простодушную толпу. Свои мирские желания они подкрепляли цитатами из Писания, в котором не понимали ровным счетом ничего. Они кичились нетерпимостью к инакомыслящим, как доказательством своих убеждений. И теперь, по прошествии веков, Человечество окончательно вытравило всю изначальную красоту образа Христа. Сегодняшняя встреча с символом креста и розы пробудила в сердце галовая величайшую надежду, напомнив о пророчествах из розенкрейцерских манифестов, которые Декан столько раз перечитывал раньше и помнил до сих пор. Глава первая. Господь Иегова во искуплении человечества откроет те тайны, что ранее были уготованы лишь избранным. Глава 4. И станет весь мир, как одна книга, и придут к согласию наука и богословия. Глава 7. Богом решено твердо и неотменно Даровать и послать миру перед его кончиной истину, свет, жизнь и славу, дабы облегчить его страдания. Глава восьмая. Но лишь тогда будет даровано откровение, когда мир очнется от тяжелого сна, куда погрузило его поднесенное в отравленном кубке вино богословской лжи. Осознавая, что церковь давным-давно сошла с пути истинного, Галуэй посвятил жизнь тому, чтобы вернуть ее обратно. И вот теперь этот час стремительно близился. Ночь особенно темна перед рассветом. Оперативный агент ЦРУ Тернер Симкинс соскочил с подножки вертолета, опускавшегося на покрытую инием траву. Он дождался, пока выпрыгнут остальные, и тут же махнул рукой пилоту, чтобы поднимал машину и не спускал глаз с выходов. Никто не покинет здание незамеченным. Вертолет взмыл в ночное небо, а отряд Симкинса уже взбегал по лестнице к главному порталу. Пока агент решал, в которую из шести дверей постучать, Одна из них отворилась. «Да», — раздался из темноты негромкий голос. Симкинс едва различил очертания согбенной фигуры в облачении священника. «Вы декан Колин Галуэй?» «Да, это я», — ответил старик. «Я разыскиваю Роберта Лэндона. Вы его видели?» Старик шагнул вперед, глядя мимо Симкинса невидящими белыми глазами. Это было бы поистине чудом».